Поперечность световых волн. В отличие от звуковых волн, световые волны являются поперечными, но долгое время считалось, что световые волны и продольные. В частности, так считали учёные Юнг и Френель. Со временем появились факты, опровергающие эти теории. Одним из опытов, доказывающих поперечность световых волн, является несложный опыт с кристаллами турмалина. Если установить друг за другом определённым образом две пластины турмалина и спроецировать их на экран, а потом поворачивать один из кристаллов вокруг своей оси, то мы увидим, что освещённость экрана в месте пересечения изображений будет меняться. При определённом положении поворачиваемого кристалла экран полностью потемнеет. Свет не проходит совсем. Он полностью поглощается вторым кристаллом. Из этого следует, что световая волна симметрична относительно направления распространения и что она не обладает осевой симметрией. А нужно при этом отметить, что кристалл турмалина имеет ось симметрии Продольные волны имеют полную симметрию по отношению к направлению распространения, следовательно, данный опыт нельзя объяснить, если считать световые волны продольными. А можно предположить, что в поперечной световой волне присутствуют колебания в всех возможных направлениях распространения волн. Следовательно, световая волна имеет осевую симметрию, хотя и является при этом поперечной. Такая волна с колебаниями по всем направлениям, перпендикулярным направлению распространения, и является естественной. Также можно предположить, что кристалл турмалина пропускает только световые волны, колебания которых происходят в одной определённой плоскости. В таком случае речь уже идёт не о естественном свете, а о свете поляризованном. Такое предположение полностью объясняет проведённый опыт. Кристалл турмалина преобразует естественный свет в плоскополяризованный. Таким образом, световая волна является поперечной. В поляризованной световой волне колебания происходят в строго определённом направлении. Поляризованный свет находит применение в научных исследованиях и в технике. Поляроид это тонкая плёнка толщиной 0,1 мм кристаллов геропатита, нанесённая на целлулоид или же стеклянную пластинку. Поляроиды используют для устранения зеркально отражённых бликов, например, при фотографировании картин, стеклянных и фарфоровых изделий. Отражённый свет частично поляризован. Чтобы устранить ненужные световые блики на объектив фотоаппарата надевают поляризационный фильтр. Электромагнитная теория света. На основании совпадения экспериментально измеренного значения скорости электромагнитных волн, Максвелл высказал предположение, что свет это электромагнитная волна. И в теории Максвелла также вытекало, что электромагнитные волны являются поперечными, что и было доказано экспериментально. После опытов Герца стало ясно, что электромагнитные волны при своём распространении ведут себя как световые. Например, у них проявляются те же самые свойства: отражение, преломление, интерференция и поляризация. В общем, можно сказать, что свет представляет собой поперечную электромагнитную волну. В конце XIX века было окончательно установлено, что световые волны возбуждаются движущимися в атомах заряженными частицами. Элементы теории относительности В начале 20 века, благодаря большому количеству открытий в области физики, казалось, что недоработанным осталось лишь немногое. Физика XIX века называется классической. Современная же физика, ведущая своё начало от рубежа веков, не отвергает достижения классической физики, но существенно расширяет знания человека о мире физических явлений. К этому времени относится возникновение специальной теории Эйнштейна, новое учение о пространстве и времени. Эта теория явилась одним из оснований современной физики. А напомним, что инерциальная система отсчёта это такая система, относительно которой свободные ни с чем не взаимодействующие тела движутся с постоянной скоростью. принцип относительности классической механики, установленный Галилеем и утверждающий, что все инерциальные системы отсчёта в механике равноправны, а вызывал большие сомнения применительно к электромагнитным явлениям. Это было связано с тем, что электромагнитные волны понимались как волны, распространяющиеся в особой среде эфире, который заполняет всё пространство. Поэтому считалось, что электромагнитные явления в системе отсчёта, неподвижной относительно эфира, должны протекать иначе, чем в системе отсчёта, движущейся прямолинейно и равномерно относительно эфира. Такую точку зрения имел голландский физик Лоренц. Доказать существование эфира при этом не удавалось. Чтобы доказать несостоятельность принципа относительности и применительно к электромагнитным явлениям, пытались также изменить уравнения Максвелла, дабы они при переходе от одной инерциальной системы к другой не менялись. Такую попытку предпринял Герц, согласно теории которого эфир полностью увлекается движущимися телами и поэтому электромагнитные явления протекают одинаково. и независимо от того, покоится тело или движется. Но новые уравнения оказались не способны объяснить ряд наблюдаемых фактов. Эйнштейн доказал, что принцип относительности справедлив не только в механике, но и в электродинамике. Он отказался от классических представлений о пространстве и времени, сохранив при этом как принцип относительности, так и законы Максвелла. Оказалось, что изменять нужно законы механики Ньютона, согласующиеся со старыми представлениями о пространстве и времени, а не законы Максвелла. В своей основополагающей работе "К калектродинамике движущихся тел" Эйнштейн высказал в виде постулата, что принцип относительности Галилея справедлив не только в механике, но и в электродинамике. Этот постулат получил название принципа относительности Эйнштейна. Звучит он следующим образом: законы физики имеют одинаковую форму во всех инерциальных системах отсчёта, то есть все процессы природы протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчёта. Принцип относительности Эйнштейн дополнил постулатом о том, что скорость света в вакууме является наибольшей из всех возможных в природе скоростей и не зависит ни от скорости движения источника, ни от скорости движения наблюдателя. Сформулирован был этот постулат следующим образом. Во всех инерциальных системах отчета скорость света в вакууме является предельной скоростью и И не зависит от скорости движения источника и наблюдателя. А отсюда вытекает, что скорость света в вакууме является максимальной скоростью, которая существует в природе. Создание теории относительности разрушило привычное представление об абсолютности времени. представления о пространстве и времени, основанные на повседневном опыте, опровергаются существованием предельной конечной скорости передачи взаимодействий. События можно считать одновременными, если они проходят при одинаковых показаниях синхронизированных часов, то есть когда часы показывают одинаковое время, находясь на некотором расстоянии друг от друга. А но возникает вопрос: как это можно осуществить, если скорость распространения сигналов не бесконечно велика? В этом случае логично использовать электромагнитные сигналы, поскольку их скорость в вакууме является постоянной. Такие сигналы позволяют синхронизировать любые часы с точными эталонными часами. Конечно, и в этом случае сигнал будет запаздывать, на что можно сделать поправку практически незначительную в повседневной жизни, но весьманую на огромных космических расстояниях. Приведём пример с часами, которые расположены на разных концах космического корабля. Произведя вспышку света с помощью источника, расположенного посередине корабля, космонавт увидит, что свет одновременно достиг обоих часов. Часы идут синхронно, если их показания в этот момент одинаковы. Но это справедливо лишь в системе, связанной с кораблём. Поскольку корабль движется, то часы, расположенные на носу корабля, удаляются от места, где была произведена вспышка, а часы в хвосте корабля, наоборот, приближаются к нему. А наблюдатель в этой системе отметит, что сигналы достигли часов не одновременно. Причины относительности одновременности таким образом и является конечность скорости распространения сигналов. Одновременность событий, расстояние и промежутки времени являются не абсолютными, а относительными. Они зависят от системы отсчёта. Благодаря теории относительности стало возможным отметить ряд важных свойств пространства и времени, которые из неё вытекают. Во-первых, расстояние не абсолютная величина. Оно зависит от скорости движения тела относительно данной системы отсчёта. Во-вторых, относительными также оказываются и промежутки времени. А в пространстве и времени сложились новые релятивистские представления, что означает наблюдаемые при скоростях движения, близких к скорости света. Принцип теории относительности о предельном характере скорости света потребовал пересмотра закона сложения скоростей. Классический закон сложения скоростей вступил в противоречие с утверждением о постоянстве скорости света в вакууме. Релятивистский закон сложения скоростей состоит в следующем: если в неподвижной системе отсчёта скорость тела и скорость движущейся системы отсчёта направлены по одной прямой, То скорость тела относительно неподвижной системы отсчёта v2 будет равна отношению суммы скоростей тела в движущейся системе отсчёта v1 и v зелёная на единицу плюс отношение произведения v1 на v к скорости световой волны в квадрате c. Релятивистский закон сложения скоростей справедлив, но его нельзя представить наглядно. Изменения, которые принесли новые открытия, коснулись и второго закона Ньютона, согласно которому постоянная сила, действуя на тело продолжительное время, может сообщить телу сколь угодно большую скорость. Чтобы уравнение Ньютона F, сила, равно отношению дельта P, импульс тела, к дельта T, время. стало справедливым для больших скоростей движения необходимо внести в него некоторые небольшие изменения как известно импульс тела p равен произведению массы m на скорость v где масса тела считалась независимой от скорости для больших скоростей уравнение практически не меняет своей сути, а важной поправкой лишь является то, что при увеличении скорости тела его масса не остаётся постоянной, а растёт. Масса растёт в соответствии с формулой: масса m равна отношению m с индексом 0 корню из 1 минус отношение скорости v в квадрате к скорости световой волны c в квадрате. где m – масса с индексом 0 – это масса покоящегося тела. Отсюда релятивистский импульс тела выражается формулой p равно отношению произведения m с индексом 0 – массы покоящегося тела – на v – скорость к корню из единица минус отношения v в квадрате к c в квадрате. Учитывая это выражение для импульса, основной закон релятивистской динамики имеет точно такой же вид, что и второй закон Ньютона, а именно F, сила, равняется отношению дельта P к дельта T. Релятивистское уравнение движения, учитывающее зависимость массы от скорости, применяется при конструировании ускорителей элементарных частиц и других релятивистских элементов. приборов. Теперь рассмотрим закон взаимосвязи массы и энергии, который также является важным следствием теории относительности. В теории относительности было установлено, что масса покоящегося в выбранной системе отсчёта тела и его энергия взаимосвязаны. Это неизбежно следует из закона сохранения энергии и зависимости массы тела от скорости его движения. Так, если нагреть газ в сосуде, то скорость движения молекул увеличится и, следовательно, увеличится масса молекул. Эйнштейн вывел формулу связи между энергией и массой. Энергия тела или системы тел равна массе, умноженной на квадрат скорости света. В виде формулы это звучит так: Е энергия равна произведению М массе на c в квадрате, скорость света. При изменении энергии системы изменяется и её масса. Существенное изменение массы происходит при значительном изменении энергии. В обычных условиях изменение масс практически незаметно. Закон взаимосвязи массы и энергии это один из фундаментальных законов физики. Он связывает между собой две ранее казавшиеся независимыми физические величины. Тело обладает энергией и при скорости, равной нулю. В этом случае речь идёт об энергии покоя. Е с индексом 0, энергия покоя, равняется произведению m с индексом 0, масса на c в квадрате, скорость света. Таким образом, любое тело уже только благодаря своему существованию обладает энергией, которая пропорциональна массе покоя m с индексом 0. Следует отметить, что при скоростях движения много меньших скорости света справедливы классические представления о пространстве и времени и законы механики Ньютона.